И подобно своим предкам, вождям варяжских военно-промышленных компаний, тягались друг с другом за богатые города и волости. Только теперь, составляя тесный родственный круг, а не толпу случайно встретившихся искателей торгового барыша, и сытого корма они старались заменить случайное и беспорядочное действие личной удали или личной удачи обязательным правом старшинства, как постоянным правилом, и считали себя блюстителями земли не по найму, уговору, а по праву или по наследственному долгу, падавшему на каждого из них по степени боевой оборонительной годности. Это годность детей – Определялась волей отца, годность братьев степенью старшинства среди родичей. По степени старшинства князь был вправе получить более или менее доходную волость. По той же степени старшинства он обязан был охранять более или менее угрожаемую извне область, ибо тогда степенью старшинства измерялись и владельческое право, и правительственный авторитет, и оборонительная способность князя. Но в то время степень доходности областей соответствовала степени их нужды во внешней обороне, потому что то и другое зависело от их близости к степи, к степным врагам Руси и к лежавшим за степью торговым ее рынком. Доходность областей была обратно пропорциональна их безопасности. Чем ближе лежала область к степи, то есть к морю, тем она была доходнее, и, следовательно, чем доходнее – Тема открытия для внешних нападений. Потому как скоро князь поднимался на одну ступень по лестнице старшинства, должны были подняться на соответственную высоту и его владетельные права, а вместе с тем увеличится его правительственные, оборонительные обязанности, то есть он переходил из менее доходной и менее угрожаемой волости в более доходную и более угрожаемую. Можно думать, что очередной порядок владения был указан князьям этим своеобразным сочетанием стратегического положения и экономического значения областей при содействии некоторых других условий. Его действия Указав начало схему очередного порядка, как она проявлялась в практике первых поколений Ярославичей, Изучим его историческое действие, точнее его развитие в практике дальнейших поколений. Что такое был этот порядок? Была ли это только идеальная схема, носившаяся в умах князей, направлявшая их политические понятия, или это была историческая действительность, политическое правило, устанавливавшее самые отношения князей? Чтобы ответить на этот вопрос, Надо строго отличать начало, основания порядка и его казуальное развитие, то есть приложение к отдельным случаям в ходе княжеских отношений, с словом, различать право и политику, разумея под политикой совокупность практических средств для осуществления права.